Глава 4. Понятие о государстве у народов латинской расы. Параграф 1. Каким образом у народов устанавливаются понятия? Народы неизбежно должны подчиняться традициям, а затем уметь освобождаться от них. Немногие народы обладали достаточной гибкостью, чтобы удовлетворить двойному условию изменяемости и устойчивости. Невозможность освободиться от иго-традиции, когда она прочно установилась. Сила авторитета власти у народов латинской расы. Авторитет власти политический и религиозный. Почему народам латинской расы не пришлось страдать от своего подчинения традиционным догматам власти до самых новейших времен? И почему они в настоящее время страдают от этого подчинения? Вынужденная неустойчивость их правительств. Понятие о государстве во Франции одно и то же у всех партий. Параграф 2. Понятие о государстве у народов латинской расы. Почему успехи социализма являются естественным последствием эволюции этого понятия? Старый режим. Революция внесла в него лишь весьма слабые изменения. Подробности приемов правления при старом режиме. Постоянное вмешательство государства в мельчайшие дела при старом режиме. Разные примеры. Современное развитие социализма у народов латинской расы представляет собой расцвет их прошлых учреждений и их понятия о государстве. Параграф 1. Каким образом у народов устанавливаются понятия? Мы только что изложили, изучая психологию народов латинской расы, каким образом характер последних способствовал развитию у них некоторых учреждений. Нам остается показать, каким образом учреждения эти упрочились, и как, сделавшись в свою очередь причинами, они кончили тем, что породили новые явления. Мы уже обратили внимание на то, что цивилизация может возникнуть лишь при том условии, если народы долгое время подчинялись силе традиций. В течение периода формирования народа, когда его элементы не между собой и имеют интересы различные и колеблющиеся, прочные учреждения и верования имеют значительную ценность. Примечание 53. Можно найти кажущееся противоречие между этим положением и приведенным в другом труде, что учреждения в жизни народов никакой роли не играют. Но тогда мы говорили о народах, достигших зрелости, у которых элементы цивилизации упрочились благодаря наследственности. У этих народов элементы цивилизации не могут быть изменены новыми учреждениями, а эти последние могут быть приняты лишь внешним образом. Иное дело у народов молодых, то есть более или менее еще варварских, у которых ни один элемент цивилизации еще не установлен. Читатель, желающий лучше познакомиться с этим вопросом, должен обратиться к нашему труду «Психологические законы эволюции народов». Важно, чтобы эти учреждения и верования отвечали умственному складу и потребностям народа, управлять которым они призваны. Важно также, чтобы учреждения эти и верования были достаточно тверды, это последнее положение является основным, и мы на нем уже настаивали. Но указав на то, что народы должны быть долгое время подчинены силе установившихся традиций, мы показали также, что они прогрессируют лишь при том условии, если могут освобождаться затем постепенно от влияния этих преданий. Они никогда не освобождаются от них путем насильственных переворотов. Такие перевороты всегда скоро приходящие. Общества, как и породы животных, меняют свой облик лишь благодаря наследственному накоплению незначительных последовательных изменений. Немногие народы обладали гибкостью, необходимой для удовлетворения двойному условию «устойчивости и изменяемости». Без достаточно большой устойчивости никакая цивилизация не может утвердиться. Без достаточной способности к изменениям никакая цивилизация не может прогрессировать. Нужно рассматривать учреждения народа как последствия, которые делаются причинами, в свою очередь. Продержавшись известное число поколений... Учреждения эти придают совершенную определенность психологическим особенностям народа, бывшим до того времени несколько неопределенными и колеблющимися. Кусок глины, сперва тягучий и упругий, скоро теряет свою мягкость, затем приобретает твердость камня и может скорее разбиться, чем изменить форму. Приобретение известной совокупности твердых и сплоченных чувств и понятий дается иногда народу с большим трудом, но зато ему несравненно труднее впоследствии ее изменить. Когда гнет традиций укоренялся в душах в течение слишком долгого времени наследственным путем, народы могут от него избавиться только ценой больших усилий, а чаще всего они от него и вовсе не избавляются – Известно, как жестоко был потрясен западноевропейский мир, когда во времена реформации народы Северной Европы захотели освободиться от религиозной централизации и господства догматов, которые отнимали у них всякую независимость и от которых все более и более отвращался их разум. Латинские народы также захотели освободиться от гнета прошлого, И Великая Революция не имела никакой другой цели, но было уже слишком поздно. После нескольких лет потрясений, узы прошедшего забрали свою прежнюю власть. Эти узы были действительно слишком могущественны, отпечаток их в душе народной был так глубок, что порвать их в один день было невозможно. Проникнутые необходимостью принципа власти Правительства в продолжении веков препятствовали латинским народам мыслить, желать и действовать. А все воспитание имело целью поддерживать этот тройной запрет. Зачем людям было мыслить и рассуждать? Это запрещалось религией. Зачем им было желать и действовать? За них желало и действовало правительство. С течением времени латинский дух поддался этой необходимости. Люди привыкли подчиняться без рассуждений догматам церкви, признанной непогрешимой, и королей, представителей божественного права, также непогрешимых. Они всецело предоставили политическим и духовным главарям заботу о направлении своих мыслей и действий. Это подчинение было необходимым условием их единства. Оно придавало им в известные моменты большую силу. Латинские народы переживали периоды большого блеска только тогда, когда во главе их стояли гениальные люди. От этого безусловного подчинения власти латинские народы не особенно страдали до тех пор, пока экономическая эволюция всего мира не перевернула старых условий существования. Пока способы сообщения были весьма несовершенны и успехи промышленности почти сводились к нулю, Нации оставались разобщенными и, следовательно, совершенно находились в руках своих правительств, которые поэтому и могли всецело управлять жизнью и деятельностью народов. С помощью правил, подобных изданным Кальбером, правительства могли управлять промышленностью до мельчайших подробностей так же легко, как управляли они учреждениями и верованиями. Примечание 54 Кальбером, главным министром при Людовике XIV, были выпущены несколько ордонансов, особых актов, детально описывающих процесс производства. За нарушение регламента грозили тяжкие наказания, вплоть до смертной казни. Открытия, научные и промышленные, так глубоко изменившие условия существования народов, изменили вместе с тем характер деятельности правительств и мало-помалу ограничивали возможные пределы этой деятельности. Вопросы промышленные и экономические стали преобладать. Телеграф и пар, уничтожая расстояния, обратили весь мир в единый рынок, свободный от всякой регламентации. Правительства должны были вполне отказаться от желания подчинять правилам промышленность и торговлю. В странах, где личная предприимчивость развилась уже давно, и где действие правительств стало более ограниченным, последствия современной экономической эволюции переносились без труда. Страны, где этой предприимчивости у граждан не существовало, оказались безоружными, и население их вынуждено было прибегать к помощи своих правителей, которые столько веков и думали, и действовали за них. Каким-то образом правительства, продолжая свою традиционную роль, были приведены к необходимости руководить столькими промышленными предприятиями. Но ввиду того, что изделия, производимые под контролем государства, по многим причинам обходятся дорого и изготавливаются медленно, народы, предоставившие правительству то, что сами должны были бы делать, очутились в положении менее выгодном, чем другие. Очевидно, правительства латинских народов, отказавшись от прежнего стремления управлять всем, хотели бы как можно более сузить круг своего руководства, но очевидно также, что теперь уже народы настоятельно требуют, чтобы ими руководили. Изучая эволюцию социализма у латинских народов, мы покажем, до какой степени их потребность в регламентации увеличивается с каждым днем. Государство и продолжало регламентировать, управлять и покровительствовать просто потому, что не могло поступить иначе. Эта задача становится более и более тяжелой, более и более трудной и требует исключительных и потому весьма редких способностей. Малейшие промахи правителей вызывают теперь громадные последствия. Отсюда происходит их крайняя неустойчивость и постоянные перевороты, бывшие у латинских народов за последнее столетие. Эта неустойчивость правительств, впрочем, на деле вовсе не соответствует неустойчивости режима. Франция с первого взгляда кажется разделенной на множество партий, но все они – республиканцы, монархисты, социалисты и прочие имеют одинаковые понятия о государстве. Все требуют расширения функций, под разными ярлыками – Скрывается, следовательно, одна партия – партия латинской расы. Вот почему все изменения правительственных ярлыков на самом деле никогда не производили никакой действительной перемены в режиме. Параграф 2. Понятие о государстве у народов латинской расы. Почему успехи социализма являются естественным последствием эволюции этого понятия? Определяя, каким образом установились основы начальных понятий у латинских народов, мы достаточно указали, в чем состояло у них понятие о государстве. Теперь нам остается показать, почему развитие социализма является естественным последствием этого понятия. Разобрав характерные признаки латинских народов, можно прибавить, что едва ли найдутся другие народы, совершившие более переворотов, и вместе с тем, столь упорно привязанные к своим старым учреждениям. О французах можно сказать, что они одновременно самый революционный и самый консервативный из всех народов мира. Наиболее кровавые из французских революций всегда оканчивались лишь новым наименованием самых устаревших учреждений. Это потому, что если в действительности легко создавать теории, устраивать революции и произносить речи, то невозможно изменить сложившийся веками дух народа. Можно в крайнем случае силой навязать ему на некоторое время новые учреждения, но он скоро возвращается к прежним, так как только они одни соответствуют потребностям его умственного склада. Умы поверхностные воображают еще, что революция как бы обновила французские учреждения. Создала всецело новое начало, новое общество. В действительности, как давно уже показал Токвиль, она только грубо опрокинула то, что в старом обществе уже было источено временем и разрушилось бы само несколькими годами позже. Но учреждений, не устаревших вследствие того, что они отвечали духу своей расы, не могла коснуться революция, а если и могла задеть их, то лишь мимолетно. Несколькими годами позже те, кто пытался уничтожить эти учреждения, сами же их восстанавливали под другими названиями. Нелегко изменить наследие, создавшееся в течение 12 веков. Особенно революция не изменила ничего и не могла ничего изменить в утвердившемся среди французов понятии о государстве – То есть понятие о все более возрастающем расширении его функций и о постоянно суживающемся ограничении инициативы граждан этих основах современного социализма. Если хотят понять, до какой степени это стремление все передать в руки правительства, а следовательно, и увеличить число общественных должностей присущи духу расы, стоит только перенестись мыслью за несколько лет до революции. Действие центрального правительства было почти так же сильно, как и теперь. Города, пишет Токвиль, не могут ни устанавливать пошлин, ни взимать податей, ни отдавать в залог, ни продавать, ни вести тяжбу, ни отдавать свои имения в аренду, ни управлять ими, ни распоряжаться избытком доходов. На все это надо постановление Совета министров по рапорту интенданта. Все работы исполняются по планам и сметам, утверждаемым решением Совета. В присутствии интенданта или его заместителей работы отдаются с торгов и ведутся обыкновенно инженерам или архитекторам от правительства. Вот что удивит тех, кто думает, что все происходящее во Франции новое. Нужно было испросить решение Совета, чтобы исправить причиненное ветром повреждение церковной крыши, или восстановить обрушившуюся стену дома священника. Самый дальний от Парижа деревенский приход был подчинен этому правилу, как и самые близкие. Я знал приходы, и спрашивавшие у совета право израсходовать 25 ливров. Тогда, как и теперь, местная провинциальная жизнь с давнего времени была сведена на нет развивавшейся централизацией, явившийся следствием не самодержавной власти, а равнодушие граждан. «Удивляются», — говорит тот же автор, — «той поразительной легкости, с какой учредительное собрание могло уничтожить разом старое деление на провинции, многие из которых были древнее самой монархии, и методически разделить государство на 83 отдельные части, как будто речь шла о девственной земле нового мира». Ничто другое так не поразило и не испугало остальную Европу, не ожидавшую подобного зрелища. «Впервые», — говорил Берг, — «мы видим, что люди так варварски кромсают свою родную землю». Действительно казалось, что раздирали живые тела, занимались же только кромсанием мертвых. Именно благодаря исчезновению провинциальной жизни облегчилась возрастающая, Централизация старого порядка. «Не будем удивляться, — говорит Токвиль, — с какой поразительной легкостью была восстановлена централизация во Франции в начале этого века. Люди 1789 года разрушили здание, но фундамент его уцелел в самой душе разрушителей. И на нем они могли заново воздвигнуть разрушенное и построить его с небывалой до того прочностью. Постепенное поглощение государством личной инициативы граждан при старом порядке вызвало необходимость в увеличении числа должностей, и все граждане мечтали добиться таковых. В 1750 году в одном провинциальном городе средней величины 129 человек было занято отправлением правосудия, А на 126 человек было возложено исполнение их приговоров. Все эти чиновники были жителями этого города. Ревность жителей к занятию этих мест была поистине несравненна. Как только кто-нибудь из них приобретал маленький капитал, вместо того, чтобы пустить его в оборот, он спешил воспользоваться им для получения места. Это жалкое честолюбие – Более повредило успехам земледелия и торговли во Франции, чем цехи и даже подушная подать. Значит, не принципами 1789 года, как это часто повторяют, живем мы в настоящее время. Мы живем принципами, созданными старым режимом, и развитие социализма представляет собой только их высший расцвет, последнее проявление идеала преследуемого. В течение веков. Идеал этот, несомненно, был некогда очень полезен в такой несолидарной стране, как наша, которую можно было объединить только энергичной централизацией. К несчастью, по установлению единства привычки, глубоко укоренившиеся в душе народа, не могли измениться. Убитый в гражданах дух предприимчивости не мог возродиться с уничтожением местной жизни». Умственный склад народа создается медленно, но также очень медленно изменяется, когда он установился. Все, как учреждение, так и воспитание, было направлено к поглощению государством всех функций, приведшему, как мы покажем, к страшным последствиям. Одной нашей системы воспитания было бы достаточно для полного уничтожения самой живучей Из наций.